Не прошло еще похмелье после великокняжьего стола, как указал Иван Васильевич взять под стражу почтенную вдову Марфу Посадницу Борецкую с ее внуком Васильем, да и ж и т ь их людей схватить богачей Куприянова Григория, Кузьмина Ивана, да Кинфа и Юрия Репеловых, чтобы в е с т и их на Москву. Да еще были тогда же найдены в Новгороде, все тайные договора, что готовы были для подписания с Польшей. Только в марте месяце вернулся в Москву Иван Васильевич, когда уже грело солнце, да с крыш звенели копеяли. За ним валили по всем дорогам веселые его рати, которые без боя сдюжили такую великую землю, как Новгород, без разора ввели ее в единое московское государство. На Дровнях и Особь везли из Новгорода вечевой колокол новгородский, чтоб поднять его на звонницу нового собора в Кремле. А за воском великого князя тянулся б о с с из трехсот вазов с серебром, золотом, самоцветами, рыбьим зубом, мягкой рухлядью, богатое добро, что было взято с Новгорода. Не для себя брал все это Иван Васильевич. Или Москва не должна была быть богаче всех своих городов. В четверг на пятой неделе Великого Поста въезжал в Москву великий князь Иван. коне выступал сторожка, медленно оседая, проваливаясь в протаявшем снегу. Шумела кругом Москва, ликовала... Звонили колокола, гремели на кры, барабаны усёдил. Вопил народ, стоя на улицах, приветствуя победителей. Иван Васильевич смотрел на Кремль. Успенский собор уже поднял над стенами свои пять глав. Уже стояли две стрельницы башни готовыми, одна строилась, несмотря на зимнее время. Работа двинулась. В Кремле великого князя встретили Метрополит, соборные, еще пока в Старом Соборе. Тут же стояло все великокняжье семейство. Отпели молебен о благополучном возвращении, И в нижней деревянной столовой палате Сели за постный обед С разрешением от церкви на вино и елей Для трудов походных стомаха, желудка ради. Софья была горда и счастлива, сбывалось помалу то, о чем она столько думала, заботилась, плакала, молилась, росла и крепла Москва, становилась удачливо, страшно сказать, впрямь царством московским взамен царьграда Константинополя. Исчезли все тревоги и сомнения от новгородской и псковской земель Каменные Кремли п с к о в ы и Новгорода теперь не грозили, служили сбереженью Великой Москвы, ее Кремля. Торговля п с к о в ы и Новгорода даст московской казне бесчетную прибыль. Слабые люди впрямь оказались великой силой, помогли Москве свергнуть вящих людей, сплавить всю землю в великое единое царство.